конфеты. Я подъезжаю к окну. Мне нравится смотреть в окно. В окно видно небо и верхушки деревьев. Окно высоко. Если поднять руки, можно дотянуться до подоконника и взять книгу. Книга тяжелая. Книга такая тяжелая, что я чуть не роняю ее. Кладу книгу боком на сиденье коляски, толкаю колеса. Поднять книгу на стол трудно, но у меня получается с первого раза. Миша, — Говорю я. — Ты не говорил мне, что у тебя есть книги. — У меня нет книг. — А это что? — Книга. — н о это твоя книга? — Нет. Но то, что в книге, — м о ё Ты имеешь в виду текст? — Я имею в виду то, что сказал. — Ты собираешься читать эту муть целиком? — Собираюсь. — История древнего мира? Откуда это у тебя? — Из библиотеки. Специально выбирал такую, чтобы никто не раскрыл случайно. и не случайно, я специально ее раскрыл. Тогда раскрою ее специально на странице 242. Зачем? Глупый вопрос. Я раскрываю книгу на нужной странице. Книга толстая и почти нечитанная. Странная книга. Год издания старый, а страница почти с к л е е н ы Похоже, ее на самом деле никто не читал. В детстве я привык к старым книгам. Мне нравилось перелистывать страницы, думать о тех, кто читал эту книгу до меня. Иногда попадались книги с заметками на полях, иногда очень ветхие, почти рассыпающиеся. Некоторые страницы в таких книгах выпадали, и я любил вкладывать выпадающие страницы на место. Чем интереснее была книга, тем больше людей ее читали. «Три мушкетера» была рассыпана на отдельные листы. Я аккуратно перекладывал листки правой стопки в левую, и радовался, что мне в руки попала такая интересная книга. Все книги в детстве были более или менее потрепанные. Иногда попадались и новые. Новые книги мне тоже нравились, они пахли типографской краской и не хотели раскрываться. Страницы новых книг часто были склеены, некоторые приходилось разрывать. В старых книгах я читал, что раньше, перед прочтением книги, приходилось разрезать страницу за страницей специальным ножиком. Ножика у меня не было, и я научился разделять страницы линейкой. «Миша, а я 50 рублей нашел! Здорово! Это твои?» Я же сказал. «А почему они в книге лежат? Где им еще лежать? Нянечки книг не читают». «Так ты деньги специально спрятал?» догадливый «А кто их сюда положил?» «Я». «Ты не смог бы поднять книгу? Ты даже раскрыть ее бы не смог?» «Не смог бы». «Ну а откуда здесь деньги? Кто-то конкретно их должен был сюда положить?» «Кто-то должен. Но кто именно, не твое дело». «Деньги мои. Положил их туда я». «Я разглядываю купюру. Никогда в жизни я не видел таких больших денег. Купюра красивая». Красивее, чем пятирублевка. Что ты делаешь? Разглядываю. Спрячь. Денег никогда раньше не видел. Не видел. Тогда быстро посмотри и спрячь. Зачем? Это же деньги на них купить можно что-нибудь. Что конкретно? Конфет, например, шоколадных. Можно, тихо говорит Миша, потом набирает в грудь воздуха и медленно выдыхает. Миша всегда старается глубоко дышать, когда нервничает. Я не понимаю, почему он нервничает. Тогда я сейчас передвину тебе ноги и поеду. Я подъезжаю к Мишиной коляске, передвигая его ноги, сдвигаю чуть в сторону его правую руку. Мне уже не надо объяснять, что нужно двигать и куда тянуть. Я слежу за м и ш и н ы м и глазами и делаю все, как он хочет. Ты зачем деньги на столе оставил? Чтобы тебе ноги поправить. Надо было спрятать в книгу. Я ж только на пять минут. Никогда не оставляй деньги на видном месте, понял? Понял. Я беру купюру за угол в правую руку и толкаю коляску к двери. Деньги в руке не мешают мне ехать. Все равно я могу толкать колеса только кулаками. Ты куда? За конфетами? Совсем с ума сошел. Ты же разрешил, сказал, что можно. Я сказал, что на пятьдесят рублей можно купить конфет, но я не говорил, что конфеты нужно покупать прямо сейчас. Так бы и сказал, что жалко денег, я бы понял. Миша не нервничает. Первая волна раздражения у него уже прошла, и он разговаривает со мной совершенно спокойно. Посмотри на меня. Я похож на человека, которому жалко денег? Нет, но я все равно ничего не понял. Я могу купить конфеты или нет? Не можешь. Почему? Дурак, потому что. Почему ты дурак? Я тебе уже объяснял. Меня не волнует, почему я дурак. Мне нужно знать, почему я не могу купить конфет или чего-нибудь другого, если ты не хочешь покупать конфет. Что ты собирался сейчас делать? Конфет купить? Подробнее. Открыть дверь, выехать из комнаты, подъехать к лифту, подождать лифт, спуститься на первый этаж, выехать из корпуса, подъехать к воротам, т а всегда дедушки околачиваются, попросить кого-нибудь из них сходить в магазин. «Кого-нибудь», — повторяет Миша тихо, и я догадываюсь, что сказал очередную глупость. Если даже предположить, что тебе удалось бы добраться до ворот интерната без происшествий, то план замечательный, с е й ч а с деньгами в руке. При этом, наверное, ты собирался громко кричать, «Посмотрите на идиота, у которого есть деньги». «Нет». А что тут такого, подумаешь, деньги в руке? Это же заведение для взрослых, здесь деньги не запрещены. Да уж точно не детский сад. И что бы ты стал делать, если бы кто-нибудь подошел к тебе и вытащил деньги из твоей руки? Ты же так любишь эти слова. Когда-нибудь, где-нибудь, кто-нибудь, что-нибудь. Не знаю, кричать, наверное. Да зачем ему отнимать у меня деньги? Чтобы они были у него и их не было у тебя. «Но это же не честно?» «Тогда бы у тебя был шанс не только кричать, но и прочитать лекцию. о честности. Начинай». «Что начинать?» «Читать лекцию о том, как нечестно отнимать деньги у инвалида. Заодно можешь покричать. Только погромче кричи». «Смысла нет. Зачем мне кричать на тебя и читать лекцию тебе?» «Смысл есть». Во всяком случае, я думаю, гораздо логичнее кричать с деньгами в руке, чем без денег. И лекцию гораздо логичнее читать мне, чем бывшему ж е к у или психохронику. Только не забудь еще про свободу, равенство и братство добавить. Я давно не слышал этой ерунды. И про справедливость не забудь. — Я могу деньги в карман спрятать? — Можешь. Ты же умный. Почти гений. Спрятать деньги в карман — это ты сам догадался? Не сам, но если деньги спрятать, то их никто не отберет, правда? Правда. Я прячу деньги в к а р м а н т р е к о Правильно, говорит Миша, деньги всегда лучше прятать в штаны. Все, я все понял. Теперь можно ехать? Куда? К воротам? Можно. Куда хочешь можно ехать, только деньги на место положи. А конфеты? Да не нужна нам эта водка в таком количестве. Когда понадобится, я куплю, н ну, о одну бутылку, а не пять. Ты с ума сошел? Причем тут водка? Я же не за водкой еду!» Миша делает вид, что не слушает меня. Миша говорит спокойно, и я знаю, что когда он говорит, его лучше не перебивать. Если Мишу перебить, он также спокойно начнет монолог с самого начала. «Бутылка водки стоит 9 рублей 10 копеек», — тихо продолжает Миша. «На 50 рублей можно купить 5 бутылок водки». Сдачу с водки п р о д а в щ и ц а обычно не дают. Никто не станет ссориться с продавщицей и за з 90 копеек. Тем более, что она в любой момент может позвонить директору и н т е р н а т Продавать водку обеспечиваемым запрещено распорядком заведения. Но тут случай особый. Сдача составит 4 рубля 50 копеек. За такую сумму можно и поспорить. Это ж полбутылки водки. 4 рубля она, конечно, не отдаст. Но на рубль может и расщедриться. Так что при хорошем стечении обстоятельств ты получишь пакетик к а р а м е л ь Горсть конфет за 50 рублей — это круто. Сделка века. Миша замолкает. Миша делает паузу, чтобы до меня дошло. Миша, я не понимаю. Бывает. Но мне не нужна водка. Мне тоже. Причем тут водка вообще? Мы говорили о конфетах. Расскажи про пирамиду Хеопса. Не буду, достал ты меня. Не можешь просто объяснить, тогда молчи и подави своими деньгами». Миша не обижается. За все время, пока я его знаю, Миша никогда на меня не обижался. Вслух он говорит, что на дураков не обижаются, но я знаю. Миша думает, что если я чего-то не понял, то это его вина. Если я не понимаю, то это он не смог объяснить. «Ну что такое пирамида Хеопса и кто ее строил, ты знаешь?» «Знаю. И когда ее строили, тоже знаешь?» «Тоже знаю, но не понимаю, какое отношение имеет пирамида Хеопса к деньгам?» «Я тоже не понимаю, какое отношение вся эта муть про фараонов имеет к тебе, ко мне и к ситуации, в которой мы находимся. Зачем тебе все это знать, ты представляешь? Ты же даже элементарных вещей не понимаешь. Почему дедушки стоят около ворот?» «Не знаю, гуляют, наверное, свежим воздухом дышат». с в е м воздухом они могли бы и на лавочке дышать. Тогда, не знаю, просто так стоят. Просто так? Только идиоты вроде тебя могут про древний мир читать. Остальные люди делают все с определенной целью. Ты у ворот долго стоял? Я не стоял у ворот, я издалека на ворота смотрел. И что ты там увидел? Ничего особенного. Одни дедушки быстро входят и выходят. Бабушки тоже. Другие стоят возле ворот. Вывод. Да никакого вывода. И куда они выходят? В магазин, наверное, они с сумками возвращаются. Шерлок Холмс. Итак, одни дедушки стоят возле ворот, другие выходят и возвращаются с сумками. Твой вывод. Не знаю, может быть, они раньше сходили в магазин, может, потом пойдут. Они пойдут в магазин раньше или позже, тут ты прав. Ты вывод можешь сделать или нет? Нет, устал я уже думать. Ты не мог устать думать. Чтобы устать думать, нужно начать думать. Тогда не устал, тогда мне надоело. Всегда так. За пять минут до вывода тебе надоедает. Так ты никогда ничему не научишься. Рано или поздно дедушки пойдут в магазин. И что они там купят? Угадай с трех раз. Справочник по математике, книгу по истории древнего мира или шоколадных конфет. Да понял я. И что ты понял? Водку они купят, алкоголики они и в тюрьме сидели. Все? Теперь отстанешь от меня? Деньги на место положил? Положил. Вопросов нет? Свободен. Есть вопрос. Давай свой вопрос, пока я добрый. Как я должен был поступить, чтобы купить конфет? Сказать мне. Я дольше тебя здесь живу, всех знаю, понял? Понял. Миша молчит. Миша молчит не просто так. Он молчит специально. Миша уверен, что мне надо дать время подумать. Я тоже молчу. Я знаю, что если я скажу глупость, Миша начнет объяснять н е почему я не прав. Но я не такой, как Миша, я не умею долго молчать. Пару часов я читаю книгу, но рано или поздно надоедает даже читать. — Миша, — говорю я, — чего тебе? — Ты конфет купишь? — Куплю. Если угадаешь, почему я куплю конфет специально для тебя. А если не угадаю? — Все равно куплю. — Теперь угадал? — Нет. Я так и думал. Миша, что? Я не понял. Ты купишь конфеты в любом случае, при этом хочешь, чтобы я угадал причину. Это похоже на загадку сфинкса. Какого сфинкса? Я рассказываю Мише про сфинкса. Сам Миша книг не читает, но иногда ему нравится, когда я рассказываю. Все просто, Рубен. Все очень просто. Я куплю тебе конфет в любом случае, если ты понял почему и если не понял. конфетах сахар. От сахара умнеют. При худшем варианте мы просто поедим конфет. В лучшем ты станешь чуть-чуть умнее. Ты шутишь? Шучу, конечно. А что мне еще остается? Я подъезжаю к Мише, передвигая его руки и ноги. Его левая нога совсем холодная. Надо ехать за нянечками. Когда тяну Мишу за руку, вижу его глаза. Он совсем на меня не сердится. Миша никогда не сердится на мою глупость. Он умный.